Глава 14. Пробуждение было не слишком приятным, к тому же довольно ранним. Солнечный свет едва пробивался в окна, и я потянулась от души. Вчерашних негативных эмоций как не бывало, хотя я прекрасно помнила, что прочитала в бабушкиных откровениях. Но вот страдать по этому поводу совершенно не хотелось. Видимо, поддержка от змея всё же помогла. Сев на постель, откинула одеяло, обнаружив, что мантию, конечно, с меня сняли, а платье оставили. И теперь оно, мягко говоря, очень мятое. Ну, хоть за мантию спасибо, заботливый муж. А вот самого ненаглядного супружника рядом почему-то не наблюдалось. Для обязанности ректора слишком рано, так куда же он подевался? Ответ получила немедленно. На столике рядом с кроватью обнаружила уже привычный стакан с водой и краткую записку от Даррена. «Пришлось срочно вернуться во дворец. Сделай одолжение, поживи в столице, змей!» Я даже не знала, смеяться мне или плакать. Взял и сбежал по своим государственным делам. Не доверяет, иначе не отправлял бы в столицу. И подпись такая милая, что хвост кое-кому прищемить хочется. «Ну уж, дудки!» Задумалась, что ответить. Кроме «не дождёшься», ничего больше в голову не пришло. Натянула мантию, обулась, схватила бабулину тетрадку, оставленную на подушке рядом, и захлопнула за собой дверь. Правда, в тот же миг пожалела. Может, не надо было так категорично? Но что сделано, то сделано. Захочет — сам найдёт. Я же никуда не собираюсь. А вот занятия нужно посетить. и так вчера все лекции прогуляла. Хорошо, что накануне я проснулась поздно, и зелья на моём лице всё ещё действовали. Осторожно прошмыгнула из ректорских покоев на свой этаж, и мне встретилась всего лишь парочка сокурсников, идущих завтракать. Кстати, неплохо бы последовать их примеру. После вчерашнего вина желудок неприятно скручивало. Но зато сегодня я хотя бы воду пила. У самой двери в комнату мы столкнулись с Сильвией. Она имела по обыкновению немного помятый, но счастливый вид. Однако при взгляде на меня с неё слетела всякая благодушие, и она встревоженно зашептала. «Лекса, где ты ночевала? И что вчера такое было? Куда ты ушла с тонхином Мы с Джорданом освободились, пришли в нашу комнату, а она пуста. И куда делся даран Я запуталась уже». У меня даже голова закружилась от такого количества вопросов. «Сильвия, ты неисправима». Но из за её сбивчивой речи я вычленила самое главное и нахмурилась. «Как эта комната была пуста? А где же Сана? Я не отправляла её в столицу». Сильвия пожала плечами. «Не знаю, Лекса, но мы просидели там целый час, никого не дождались и ушли к Джордану. «Интересные новости. И тревожные. Сестрёнка, ты куда подевалась? Надеюсь, с тобой всё в порядке?» Живая и невредимая Александра встретила нас с очередной книгой в руках, которую тут же отложила. Едва мы с Сильвией ввалились в комнату. и Я подозрительно уставилась на сестру. «Где ты была вчера?» Санна нервно вздрогнула. «Когда?» «Вечером! Сильвия была здесь и не нашла тебя!» Сестра смутилась. «Мне не спалось, и я решила прогуляться. У меня глаза на лоб полезли. Сана, ты в своём уме? А если бы я носилась по академии? И как ты вернулась обратно в комнату? Дверь не рассчитана на твоё прикосновение!» Сестрёнка совсем загрустила. «Я камушек маленький подложила». Челюсть я собирала уже с пола. «Ты оставила нашу комнату открытой? Александра, да что с тобой такое?» Она упрямо посмотрела на меня. «Мне надоело быть затворницей. Прорицание комната, дом в столице. Я тоже жить хочу. У тебя столько всего интересного в жизни происходит, а я сама себе тень напоминаю. Твою уродливую тень!» Не выдержав, я плюхнулась на собственную кровать. «Алексана, что ты несёшь? Какую ещё уродливую тень?» «Ту самую!» — нервно выкрикнула сестрёнка. «Ты вечно чем-то занята, даже замуж вышла, несмотря на необычную внешность. А я? Что я?» «Так хотелось к леди Жасмине пойти, чтобы она поведала, когда свою любовь встречу. Но ты отправилась выяснять никому не нужные подробности о рендере». А «Личная судьба меня больше интересует. Если вы с Дарреном хотите и дальше водить друг друга за нас и не признавать очевидное, то я хочу быть счастливой, понимаешь?» Сказать, что я была ошеломлена, это ничего не сказать. Слова возмущения уже готовы были слететь с губ. Но я внезапно передумала. В чём-то Александра, безусловно, права. То, что мы с принцем заигрались, тоже правда. Иногда хочется взять его за ворот рубашки и хорошенько так встряхнуть, чтобы он уже наконец-то вышел из образа Змея, Олберта или Лорда Эйтона. Впрочем, иногда ловлю на себе его странные взгляды, потому что я тоже слишком увлеклась, изображая из себя адепт Курейн. А уступать никто не хочет. Ладно, с этим мы сами разберёмся. А вот получать обвинения от других неприятно — «Чужие роли мы играли не ради себя, между прочим, несправедливо». Насупилась, глядя на возмущённую сестрёнку. Она, видимо, догадалась, что перегнула палку, и я не заслужила того, что она мне предъявила. Однако и я не слишком считаюсь с её мнением, может, по привычке?» Судорожно вздохнув, мы шагнули друг к другу одновременно и крепко обнялись. «Прости», — всхлипнула Санна. «Но я правда не знаю, что мне делать». «Ты была у прорицательницы?» Постаралась, чтобы голос не звучал осуждающе, но не уверена, что у меня получилось. Судя по нахохлившейся Алексане, всё-таки не вышло. «Да», — тихо ответила она. «Помыла сказать ей, что у меня остались вопросы, но она сразу поняла, что я — это не ты, или наоборот, Лекса». Она увидела, что свою любовь я встречу в Академии. Вот это новости. Спасибо, леди Жасмина. Мало ты задала мне вопросов без ответов, так ещё и думай теперь, что делать сестрой. Её отныне вообще отсюда не выгнать. Я застонала. Никогда так не завидовала принцессе Каролине. Тоже хочется надеть красивое платье, блистать на балах, ни о чём не беспокоиться... не иметь даже куриных мозгов. Да, погорячилась. Нет, лучше, как обычно. Навешу на себя кучу проблем, вляпаюсь в неприятности и буду ждать змея, который меня из них вытащит. И когда он успел поселиться в моих мыслях настолько, что без него и шагу ступить не могу, нету уж дудки. Сама справлюсь не привыкать. Сана, вздохнула я, ты же понимаешь, Если будешь находиться в Академии постоянно, всё вскроется, и тогда никто из нас не сможет учиться. Поверь, сейчас совсем не время. Когда... Я едва не сказала «змей разрешит», но присутствие Сильвии заставило прикусить язык. «Всё образуется, ты обязательно будешь здесь учиться, обещаю». «Вряд ли», — схлипнула сестрёнка. отец показания свалившимися на него благами всех видов. Но он всё равно вспомнит о том, что у него есть не пристроенная дочь, и обязательно выдаст меня замуж. Ох. Почувствовала себя предательницей, но в то же время желание нарушать данное змею слово даже не возникло. Прости, Александра. Не могу рассказать о том, что ты свободна и вольна делать, что пожелаешь. Вот змей «Как мне теперь общаться с сестрой?» «Мы что-нибудь придумаем», — твёрдо сказала я, пытаясь справиться с голосом и нотками негодования, прорывающимися сквозь нарочитое спокойствие. «Ладно, пока оставайся здесь, но мы очень рискуем, правда. Может, тебе мантию вторую достать на всякий случай? Хочешь, я схожу?» С готовностью отозвалась Сильвия. «Как необученный маг огня, вполне могу свою поджечь». Я с благодарностью посмотрела на подругу. Если честно, встречаться с улыбчивым комендантом и врать ему желания не было. Однако оставалась ещё одна проблема, в решении которой была необходима помощь друзей. «Сильвия, очень надеюсь на поддержку Джордана. Мне необходимо поговорить с профессором Бруни в приватной обстановке». Подруга даже не успела удивиться моей неожиданной просьбе. Я тут же вкратце поведала о том, что произошло с Бертом. Предложение Даррена обратиться к дедушке её будущего мужа тоже озвучила. Сильвия задумалась. «Из того, что я о нём слышала от Джордана, могу с уверенностью сказать, он потребует предъявить Берта. Ты готова пойти на это?» «Да, исследовательская натура профессора Бруни известна всем и каждому. Но разве у меня есть выбор?» Пришлось согласиться. «Хорошо, я поговорю с Джорданом, или сама поговоришь, может, на завтраке встретимся. Надо собираться». Пока мы с Сильвией переодевались, а я к тому же обновляла зелье, за нами с беспокойством наблюдала Сана. «А мне что делать?» «Ничего. Сегодня занятий у Теллера по расписанию нет. Завтрак принесём Мантию тоже, но сразу предупреждаю. Без согласования со мной по Академии не ходи. Раздвоение адептки Рейн вызовет слишком много вопросов». На завтрак мы пришли, как всегда, самыми последними. Однако поймать Джордана перед занятиями успели. Услышав о том, что случилось с Бертом, он без вопросов согласился поговорить с дедом, но предупредил. Расширенная лекция по истории, возможно, состоится уже этим вечером. Артефактник признался, что профессор Бруни, ну, очень любопытен. В первой лекции стояло зелье варенья. Я решила наплевать на рекомендацию декана о помощи леонцам и сесть рядом с Сильвией. Тем более после ухода Хогарта и Олберта в аудитории освободились места. Тонхен, стол рядом с которым был не занят, с удивлением и какой-то тоской на меня посмотрел. Я наклонилась к Сильвии и шепнула. «После лекции сразу бежим отсюда. Внимание Ронана начинает меня напрягать». «А что вчера было, когда он тебя провожал?» Я вкратце пересказала Сильвии, как едва увернулась от поцелуя. о полёте на Берте. И у подруги округлились глаза. «Даррену об этом не рассказывала?» «О приставании хронона «Нет, конечно, ты что! Он и так ему расправой угрожал!» Сильвия хихикнула. «В каком образе змей этот раз?» «Ладно, молчу-молчу, вопросов не задаю. Странно, что он принял личину тонхина вчера перед походом к прорицательнице. От личины Джордана мы благополучно отказались». Фыркнула я. Образ Лионца показался самым безопасным. Кто же знал, что так выйдет? Мы были вынуждены прервать разговор. В аудиторию вошла профессор гарейн. Сегодня она решила погонять нас по давно выученным зельем и не выдала листки с рецептами. Пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить некоторые из них. К моему ужасу Тонхен заполнил все шесть пробирок одновременно со мной и Сильвией, но мы оказались проворнее. быстро сдали свои работы, получили высший балл и удовлетворённую улыбку профессора и поспешили на выход. Но, видимо, недостаточно быстро. «Александр, подожди!» — окликнул меня Ронан. Я закатила глаза, хотя увидела это только нахмурившаяся Сильвия. Он нагнал меня на пороге, и я, натянув вежливую улыбку, обернулась к Леонцу. «Можно я тебя провожу?» «Да что ты ко мне пристал? Дарына на тебя нет!» «Ой, то есть хорошо, что нет. Вряд ли принца покарают за убийство гостей с другой страны». «Но международный скандал обеспечен. а Может, и того хуже. Война между тарином и Леонией». «Отличная перспектива. Но вот как донести неуместность ухаживаний до назойливого поклонника?» Однако не успела я и рта раскрыть, как спасение подоспело в лице одного из высших магов. Никогда бы не подумала, что буду рада видеть представителя самого надменного факультета в Академии, да ещё и пострадавшего от моей магии Беннета. Он смотрел на меня с опаской, но после его слов захотелось извиниться за всё и поблагодарить. «Рейн!» «Профессор Адмир ждёт тебя на полигоне, его починили!» Локфист снова не повезло меня лицезреть. Я состроила виноватую мину и улыбнулась Тонхену. «Извини, Ронан, но на магические растения я не пойду». И, подхватив обалдевшего Беннета под локоть, едва не в припрыжку поскакала на полигон. Правда, мелькнула шальная мысль, что на дополнительные занятия к Адмиру я всегда попадаю после алкоголя, выпитого накануне. Но сегодня всё было по-другому. На Змея, конечно, немного злилась за то, что уехал, да ещё и потребовала оставить учёбу. Но по сравнению с прошлым разом, я олицетворяла благодушие и кротость. Избавление от компании Тонхина улучшило моё и без того неплохое душевное состояние. Настроение взлетело практически до небес, когда декан факультета высшей магии, не скрывая изумления в голосе, меня похвалил. В этот раз Адмир явно держал свой кокон наготове, но он не пригодился. Я послушно вытащила из земли три корня, а затем втянула их обратно и соединила края трещины до да так, что никто бы не догадался, где случился разлом. Высшие маги с удивлением и любопытством поглядывали на меня, а профессор Адмир улыбался. Я в ответ растянула губы в улыбке «Да, у меня получается!» Вот что значит не ругаться со змеем. На обед я бежала довольная и счастливая, а следующим радостным событием стала новость от Джордана. Профессор Бруни ждал нас в аудитории после ужина. Артефакт не, не стал распространяться, какого рода помощь мне требуется, но заинтриговал деда тем, что его ожидает сюрприз и почти сенсация. Я задумалась. «А Берта предъявлять обязательно?» Джордан кивнул. «Поверь, я знаю деда лучше. Лекс, он практик. Его интересуют факты и наглядные пособия». Я усмехнулась, представив реакцию профессора, если бы он узнал, что в Академии целых три пособия обитают — Полудракон, Наяна и Метаморф. А Наяны теперь даже две. В комнату мне возвращаться почему-то не хотелось. Наверное, нам с Анной стоило немного остыть, даже несмотря на то, что мы помирились. Что делать с присутствием сестры в Академии, я так и не решила. Да и хотелось обсудить с друзьями предстоящий разговор с профессором Бруни. Поэтому я с радостью приняла предложение Джордана пойти к нему в комнату. А Сану предупредила по браслету. «Сходи на обед. Я не буду появляться в коридорах Академии. Только, пожалуйста, постарайся не попадаться на глаза Леонцу Ронану Тонхену, ладно?» «Почему?» В голосе сестры чувствовалось напряжение. «Потому что он слишком приставучий и любопытный». «А ты знаешь его?» — спохватилась я. «Нет», — ответила Сана. «Но ожидаю целый список тех, с кем мне нельзя разговаривать. В прошлый раз Олберт, теперь этот Ронан, и могу хоть поздороваться с кем-то?» «Сана!» — вспылила я. «Какое поздороваться? Я сегодня на занятиях была!» «Хорошо». Похоже, сестрёнка сдерживалась с трудом. «Быстро поем и вернусь обратно в комнату». Вот и поговорили. Видимо, моё решение отправиться к Джордану оказалось своевременным. А ещё, несмотря на предсказание леди Жасмины, очень хотелось отправить сестру обратно в столицу. Пожалуй, нужно сначала разобраться с Бертом, с миссией Дарена со своей жизнью, а потом уже официально приводить сюда сестру на обучение». Я искренне жалела о том, что поддалась уговорам профессора Теллера и Александы. Появление сестрёнки доставляло никому ненужные проблемы, и вероятность разоблачения была слишком высока. Несколько часов пролетели незаметно. Джордан демонстрировал нам артефакты, которые уже научился создавать, а мы с Сильвией предлагали, какие зелья можно использовать, чтобы изготовить новые. Например, «Сонный порошок Сильвии годится для помещения в артефакт, имеющий воздействие на подсознание и позволяет выспаться, ни о чём не думая. Отличное средство от бессонницы. Правда, требовался человек, который снял бы его, иначе существует вероятность погрузиться в вечный сон. Я предложила поместить в артефакт бабулина зелье для поцелуев, но Сильвия хихикнула, что так можно и губы стереть. И возненавидеть поцелуи до конца жизни. Правда, судя по взглядам, которыми обменялись друзья, они сами — ходячий артефакт поцелуев. и глаза так и сияли, а я с тоской подумала о змее. Хвостатого нет один день, а я уже скучаю. Профессору Броне мы решили не рассказывать ничего лишнего. О том, что Берт живёт в лесу, у Академии и участвовал в поиске оборотня, не знал никто или почти никто. Но надо как-то объяснить исцеление ящера, не упоминать же родовую магию Даррена. Я решила немного исказить правду, поведав бруне что полудракона спасла моя сыворотка. Обращаться к профессору очень страшно, наверняка подловит на чём-то. Но страх за Берта был сильнее. Кто-то же должен успокоить нас всех и развеять сомнения. Повторение того, что произошло, не хотелось никому. На ужин мы прибежали самыми первыми. Быстро затолкали в себя еду, взяли тарелку для саны и разошлись по комнатам, договорившись прийти в аудиторию через полчаса. Насупившаяся сестрёнка встретила нас холодно, равнодушно скользнула взглядом по еде и снова залезла с книгой на кровать. На мои объяснения, что сначала необходимо решить множество вопросов, а уже затем спокойно заниматься учёбой», Александра Сеина кивала и продолжала хмуриться. «На меня волной накатило раздражение. Вот только лишних проблем мне не хватало». «Вернусь поздно. Не жди меня и ложись спать», — примирительно сказала я. «Хорошо», — кивнула она, А я вздохнула. Да на что она обижается? «Пора», — вдруг сказала Сильвия. «Джордан наверняка уже там. Лучше подождать профессора и ещё раз обсудить легенду Берта. Как ты его вызывать будешь?» Задумалась. «Надо взять что-то красное», — пробормотала я и через пару мгновений достала из шкафа шарфик нужного цвета. «Надеюсь, Берт догадается. Ниги раньше с собой тащить». «А ты его предупреждала?» «Нет», — расстроенно ответила я, «но уверена, что он сидит на ограде и ждёт». «Ладно», — ответила Сильвия, взявшись за ручку двери. «Что-нибудь?» «Ой, Ронан, что ты хотел?» «Какое счастье, что подруга не распахнула дверь!» Я приложила палец к губам, сделав знак сестре «не двигаться», и осторожно выглянула из-за плеча Сильвии. «Добрый вечер», — улыбнулся Леонец. александра хотел пригласить тебя на ужин. Ты ведь там ещё не была?» Я сглотнула. «Знаешь, мне чего-то не хочется», — вырвалась у меня. «Вот дура, надо было сказать, что уже поужинала. Очень устала сегодня и собираюсь слечь спать. Я пойду к жениху». Быстро сказала Сильвия. «Доброй ночи!» «Доброй ночи, Сильвия, Ронан!» Улыбнулась, едва не выталкивая подругу за дверь и захлопывая её. «Ну, спасибо, Тонхен. Чует моё сердце, просто так не успокоишься. Значит, придётся приводить в исполнение вчерашний план». Я сняла герань со шкафа и выставила её на подоконник. Александра настороженно наблюдала за мной. Никому не открывай дверь, предостерегла я сестру. Ронан может вернуться, ну очень настойчивый оказался. Хорошо, кивнула она. Тон её голоса мне не понравился. Сана, ты же понимаешь. Да, согласилась она. Не волнуйся, я буду благоразумной. Правда, «Очень надеюсь, что всё разрешится как можно скорее. Знаю, что доставляю тебе много проблем, но и ты пойми меня, Лекса». «Я понимаю». Быстро обняв сестрёнку, подняла глаза и увидела машущего крыльями Берта, наконец-то. «Привет!» — заулыбался ящер. Правда, его оскал был вымученным, и я, с беспокойством осмотрев друга, увидела на шее несколько побледневших чешуек. «Снова началось?» — расстроилась я. и много вздохнул он. «Не знаю, что и делать. Не просить же о помощи твоего принца. Опять!» «Я позвала тебя как раз для решения этой проблемы», — рассказала последние новости, заверив, что консультация у профессора Бруни действительно необходима. Ящер не стал спорить. Видимо, он был готов на всё». Да и бояться ему нечего. Браслет из гильдии давно узаконил его на Торине. Меня мелькнула запоздалая мысль, что можно обратиться в департамент контроля над магическими существами. Но вряд ли эта идея придётся Берту по душе. Да и неизвестно, помогут ли там. Ещё запрут где-нибудь под предлогом помощи несчастному полукровке. В свете этого разговор с профессором Бруни казался меньшим из зол. Попрощавшись с сестрой, я взобралась на спину ящера и осторожно обняла его за шею. Надеюсь, Берт сможет меня выдержать, а то его состояние внушало опасения. К счастью, лететь пришлось недолго, но вот подобраться к окну аудитории, где нас ждали друзья, было непросто. Деревья росли очень близко к стене, и Берт, повернув голову, предупредил, что приземление будет непростым. «Но если бы я знала, что настолько!» Уйдя в крутое пике, ящер резко затормозил на подоконнике. Не удержавшись, я с воплем скатилась с его спины, и меня поймали чьи-то руки. «Увы, не дарено! Какая жалость!» Переведя взгляд с ящера на меня и обратно, на нас обалдело смотрел профессор Бруни. «Вот так сюрприз!»